Он вышел в туалет, проверил телефон и рассмотрел мелкие изображения Леоноры возле районного суда «Вуд Грин» при входе и выходе. После предъявления обвинений ее посадили в полицейский фургон и увезли. Вокруг толпилось множество репортеров, но представители общественности, жаждавших крови обвиняемой, Страйк не заметил. Общественность была равнодушна к жертве. Когда он уже собирался открыть дверь в зал совещаний, пришло сообщение от Робин. «Тебе удобно повидаться с Леонорой сегодня 18.00?» «Отлично», — написал он в ответ. «Я представила...» — игриво начала его клиентка, когда Страйк вернулся за стол переговоров. «Как внушительно Корморан будет смотреться на свидетельской скамье!» Страйк уже передал адвокату подробные записи и многочисленные фото, а также перечислил все тайные сделки мистера Бёрнета, включая попытки продать квартиру и сбыть с рук изумрудное ожерелье. К огорчению миссис Бернет, и адвокат, и сам детектив сочли, что при таком обилии материалов необходимость присутствия страйка на процессе отпадает. Более того, преувеличенное внимание клиентки к способностям частного сыщика сильно уязвило адвоката. Безупречный костюм в тонкую полоску и волосы с благородной проседью давали, с его точки зрения, больше оснований для тайных прикосновений и взмахов ресниц, нежели внешностью вечного боксера-тяжеловеса. С облегчением, выйдя из этой гнетущей атмосферы на свежий воздух, Страйк дошел до метро и поехал обратно. У себя в мансарде он еще раз порадовался. Теперь можно было снять костюм, подумать о скором завершении нудного дела и о поступлении солидной суммы, ради которой он, собственно, и связался с этой клиенткой. Теперь можно было уделить все внимание тощей, седой, 50-летней женщине, уже доставленной в Холлоуэй. Газета «Ивнинг Стендарт», купленная Страйком у метро, писала о ней на второй полосе. «Скромная жена писателя на коротке с мясницким ножом». «Теперь ее адвокат успокоился», — спросила Робин, когда Страйк спустился в офис. «Более или менее...» — ответил он, уставившись на миниатюрную искусственную елочку в шариках и гирляндах, появившуюся на аккуратном письменном столе, и лаконично спросил, «Это зачем?» «К Рождеству», — с робкой улыбкой, но без извинений сказал Робин. «Я еще вчера собиралась поставить, но сразу после ареста Леоноры рука не поднималась. В общем, я организовала для тебя свидание. Не забудь удостоверение личности с фотографией». «Молодчина. Спасибо». И еще купила сэндвичи. А заодно вот это. «Возможно, тебя заинтересует», — продолжила она. «Майкл Фенкарт дал интервью насчет Куайна». Она вручила ему пакет, где лежали сэндвичи с сыром и пикулями, а также номер «Таймс», сложенный нужным материалом кверху. Страйк опустился на отозвавшийся неприличными звуками диван, и, жуя сэндвич, приступил к чтению статьи, проиллюстрированной сдвоенной фотографией. Слева — Фэнкорт, в полный рост, на фоне особняка Елизаветинской эпохи. Кадр был взят снизу, так что большая голова выглядела не столь уж несоразмерной. Справа — Куайн, эксцентричный, с выпученными глазами, в шляпе с пером, ветиствующий перед немногочисленными слушателями в каком-то шатре. Автор статьи всячески подчеркивал, что Фэнкорт и Куайн некогда были хорошо знакомы и даже считались одинаково талантливыми. Мало кто нынче помнит дебютный роман Куайна «Пригрешения Хобарта», но Фенкерт по-прежнему расценивает его как яркий пример того направления, которое он именует «магическим брутализмом Куайна». Хотя Фенкерт, как известно, никому не прощает обид, в нашей беседе о творчестве Куайна писатель проявляет редкое великодушие. «Всегда интересный, но недооцененный», — говорит он. Предвижу, что критики нового поколения отнесутся к нему более благосклонно, нежели наши современники. Такое неожиданное великодушие покажется еще более удивительным, если вспомнить, что 25 лет назад первая жена Фэнкорта, Элспет Керр, покончила с собой, прочитав беспощадную пародию на свой первый роман. Эту сатиру приписывали близкому другу Фэнкорта, такому же литературному бунтарю, как и он сам, ныне покойному Оуэну Квайну. С годами человек становится мягче, сам того не замечая. Так распорядилась природа, ибо злость разъедает нас изнутри. В своем последнем романе я сбросил с себя груз прежних эмоций, в том числе и связанных со смертью Элли. Но мое произведение не следует воспринимать как автобиографию, хотя следующие два абзаца где Фэнкорт рекламировал свою новую книгу, Страйк пропустил и возобновил чтение с того места, где ему в глаза бросилось слово «насилие». Трудно соединить два образа — Фэнкорта, сидящего передо мной в твидовом пиджаке, и литературного панка, как он сам себя называл в начале творческого пути, когда его книги, проповедующие изощренное, безудержное насилие, вызывали и восторг, и нападки. Если прав был Грэм Грин, считает литературовед Харви Бёрд, и каждый писатель носит в своем сердце осколок льда, то к Майклу Фенкорту это относится в полной мере. Сцена изнасилования в романе Белафрон наводит на мысль, что у этого молодого человека в груди целый айсберг. Заглавие Белафрон. Отсылает к пьесе современников Шекспира, драматургов Томаса Деккера и Томаса Миддлтона Добродетельная шлюха, центральным персонажем которой является куртизанка Белафрон. В принципе, Белафрон, произведение столь же совершенное, сколь и оригинальное, можно рассматривать с двух точек зрения. С одной стороны, дебютный роман Майкла Фенкорта обнаруживает удивительную зрелость. Здесь нет места дилетантскому стремлению автора вывести себя в качестве антигероя. Можно содрогаться от изломанности и аморальности этого романа, но нельзя отрицать, что перед нами талантливая художественная проза. С другой стороны, внушает тревогу то обстоятельство, что у Майкла Фенкорта может просто отсутствовать орган, в котором полагается носить «Осколок льда». И тогда неповторимая в своей бесчеловечности история, рассказанная в его произведении, соответствует внутренней картине мира автора. Справедливы ли эти опасения покажет время и дальнейшее творчество писателя? Фенкорт родился в городке Слав, где его одинокая мать работала медсестрой.